Жаль, вздохнул рыцарь и сообщил Магнифкусу. Отец вашего очаровательного друга когда-то был лучший наемный убийца старого света. Он разработал уникальный стиль боя, к сожалению недоступный для людей в виду различий физиологического характера. Я имел честь дважды сражаться с уважаемым Наршусом. Один раз я его убил, другой он меня. Так в чём проблема? Шерскун исчез, сказал второй. После своей гибели в Нагоросе он не вернулся домой, хотя собирался. Майморш приличный с Кевин начала была сушан, но лорд вампир не дал ей закончить и деловито уточнил: "Где его алтарь?" "У него нет своего алтаря, он только-только стал вечным", ответил Магнификус. Тогда он должен был восстановиться тем порталом, который видел последним, заверил его рыцарь и добавил: "Может, остаться ему не удается выбраться". Точно, воскликнул второй. Там огромное количество зверо-людей, а у Шарскуна не было меча. Вы думаете? С надеждой в голосе спросил Скевиншу Обхараша. Я уверен, кивнул он. "Когда мне нужен самый быстрый дракон на свете", заявил Магнификус, вытащил знак про дракона и шепнул ему: "Балтун, лети сюда скорей". "Что вы делаете?" не поняла Сушан. "Он вызывает своего дракона. Хочет вылететь на помощь вашему мужу", объяснил лорд-вампир, подал женщине локоть и предложил. Пока дракон будет сюда добираться, я могу вам предложить перекусить в дороге и выпить вина в моём походном шатре. Я не пью, хотя для женщин клана Ишин существует некоторая свобода в этом вопросе. Опять засмучилась Кэвинша, но тут же сунула левую лапу под локоть рыцаря и добавила: "Спаси нас, рогатая крыса". После чего лорд-вампир повёл её к своему шатру. В то время, когда крылатая тень пронеслась над лагерем, Магнификус осушанный обхараш уже успели сытно перекусить, а второй рыцарь заодно привести себя в порядок. "Что ж", протянул руку Магнифику сул лорд вампир. "Пожалуй, что на этом мы и расстанемся до битвы. Я не буду выходить из шатра, не хочу смущать дракона. Драконы меня не любят". Как ты узнаешь, когда будет битва, спросил второй. Спрошу у Марты, ответил рыцарь. Она всё знает. И он обернулся к Скевенше. До встречи, милая Сушан. При случае передайте мой поклон своему родителю. Передам, пообещала та, поклонилась рыцарю и первые вышли из шатра. О такой спутнице жизни можно только мечтать, глядя ей в срет, серьезно заявил лорд вампир. Она прошла более тысячи миль, чтобы найти своего мужа. Шарску на ее стоит, сказал второй, и обнял своего печального наставника. Это невозможно, ревел балтун, взмывая в небо. Драконы за всю историю мира не носили на себе скевенов! У всего должно быть начало, философски заметил Магнифику, взглядив вниз на превращающиеся в белые точки шатры лагеря абхараша. Я боюсь, взвизгнула Сушан, вцепившись обеими лапами в пояс молодого человека. "Кошмар!" продолжал реветь дракон. "Меня засмеют, если узнают. Я никогда не женюсь! У меня не будет потомства! Я погиб!" "Прекратите панику!" крикнул Магнификус. "Я всё улажу."